Артур Роземонт родился в Норвегии и в 17 стал одним из лидеров подпольного движения во время Второй мировой войны. В 1942 году его арестовали и отправили в концлагерь в Германию, но через два года ему удалось сбежать. После войны приехал в Америку, получил звание магистра политических наук в университете Джорджтауна и к 39 годам написал три книги. Три года прослужил специальным советником министра иностранных дел и в возрасте всего 42 лет получил пост в ООН, где в течение последних 11 лет был основным инициатором мирных переговоров и ездил по всему миру. Два года назад получил Нобелевскую премию мира. В личной жизни Мон слыл человеком со странностями. ибо, будучи счастливым в браке, имел столько же друзей и женщин, сколько и мужчин. Он получал искреннее удовольствие от общения с женщинами, удивляясь их проницательности и наблюдательности. Одной из них была Помела Лейтроп. Они были хорошими друзьями, когда она была замужем, и остались друзьями после ее развода. Роземонт уважал ее острый ум, и всегда спрашивал ее совет в особо сложных ситуациях на переговорах. Они часто обедали вместе, иногда в компании его жены или друзей, а иногда и вдвоем. Сегодня был как раз такой случай. В Роземонде возникли трудности с новым представителем Франции. Ему требовалась его поддержка по нескольким предстоящим вопросам, но пока не складывалось. С предыдущим послом Франции они прекрасно сработались, да и сдружились, но этот новенький был другого поля ягоды. Артуру надо было попытаться раскусить его, сблизиться с ним в нормальных условиях, когда вокруг не вьется народ, и он призвал на помощь помелу. Та славилась своими зваными обедами, приглашение на которые никто никогда не игнорировал. Ну вот и французский дипломат не отказался. Должны были присутствовать только Артур с женой, посол с женой и Памела. Артур хотел, чтобы Памела присмотрелась к послу. Она видела людей насквозь и оценивала их намного точнее, чем он. За три часа до обеда жена Артура позвонила Памеле. — Пэм, это я, Беверли. Слушай, скажи честно, если я сегодня не приду, ты возьмешь пистолет и застрелишь меня? — Да нет, конечно. — Прости, — что так поздно сообщаю, но я падаю от усталости. семи утра вкалывало в саду вместе с садовниками. Представляешь, надо было им именно сегодня заявиться с новыми саженцами. В результате я все перемазалась как чушка, и пока приму ванну, да оденусь, да доеду, все равно наверняка опоздаю. Как думаешь, Артур очень огорчится? Да нет же, что ты, не беспокойся. Я ему скажу, а ты прими горячую ванну и отдохни. «Ты просто ангел небесный! Я тебе этого не забуду, клянусь!» Честно говоря, Помела не возражала. Она знала, что Беверли, которая моложе Артура на шестнадцать лет, обожает его, но терпеть не может все эти встречи, предпочитая посидеть дома с детьми и почитать хорошую книгу. Помела не могла ее винить за желание увильнуть от званого обеда. Судя по рассказам Артура, Советник с женой вовсе не был лишь, что называется, веселой парижской парочкой, и он оказался прав. Тем не менее обед прошел сносно и, помело-старательно изображая любезную хозяйку, краем глаза наблюдала за невысоким человеком и его коренастой женой. Когда вечер закончился, она закрыла за ними дверь и вернулась в гостиную, где ее дождался Артур. «Ну что ж», — сказала она, — Теперь я понимаю, что ты имел в виду. — Говорю тебе, я и так, и так, но не могу добиться прямого ответа. — Увеливает. Помело закурила. — Да ты от него серьезного ответа век не услышишь. Он не принимает решений. Артур кивнул. — Именно так я и подумал. Просто хотел, чтобы ты подтвердила мою догадку. — Абсолютно верно. Этот человек в жизни не родил ни одной оригинальной идеи. Артур улыбнулся и вдруг скривился от боли. Помела взглянула на него. Что случилось? Не знаю. Должно быть, несварение. Артур пытался ослабить галстук, казалось, ему не хватает воздуха. Помела увидела, что он весь в испарине. Что за. Ты что заболел? Как-то в животе нехорошо. Тут воскрутил второй приступ боли, и он упал. Помела вскочила, пыталась его подхватить, но не успела. Помчалась в кухню и позвонила вниз швейцару, что нужна помощь. Бегом вернулась в гостиную и нашла Артура без сознания. Она набрала 911, села рядом, сняла с него галстук. Когда вбежал швейцар, Помела была в полном отчаянии. Пульс у Артура не прослушивался. Поверьте мне, Нью-Йорк, 1968 год. Сидни Капелло был нервным с рождения. Сегодня он мерил шагами свою комнатушку в дешевой ночлежке на перекрестке 48-й и 3-й, волнуясь еще больше обычно. Что-то шло не так. Сидни, будучи внештатным репортером, сделал себе имя в определенных кругах, получая информацию частного порядка о разных знаменитостях. Он платил информаторам, которые, таясь по глухим закоулкам, щелям и темным углам, оплели Нью-Йорк гигантской паутиной. Богатые, и знаменитые и шага не могли ступить, без того, чтобы об этом так или иначе не узнал Сидни. Но вот в последнее время его агентура стала давать осечки. Армия доносчиков подозрительно помалкивала. «Фабрика слухов», И сплетен, которая некогда выплевывала прибыльную грязь 24 часа в сутки внезапно рассыпалась прах люди в последнее время то ли вести себя стали пристольно то ли осторожничать начали нынче вечером сидний всех их ненавидел они давали ему заработать хотя у самих денег полные карманы мелочные жадные неблагодарные людишки всяк как один Пусть он незаконно получал некую сумму от одной из нью-йоркских газет и от двух самых крутых обозревателей светской хроники, ничто его так не раздражало, как необходимость платить деньги впустую. Сидни от этого буквально трясло. Хорошего, сочного скандала не было уже больше двух месяцев. Ни единой, даже самой завалящей, пикантной новости. Сидни место себе не находил, просто извелся от бессонницы. Он до зуда жаждал хоть какой-нибудь новости, из которой можно было выжить историку. И около часу дня зазвонил телефон. Это была Мэри скорой помощи Метауна. А только что получила вызов в Бикман Тауэрс, комната 107. Сидни вылетел на улицу быстрее, чем пожарный соскользнул бы по пожарному шесту.